«Думаешь, они собираются шантажировать тебя? Моя жизнь на свободу Ивора? В принципе, все могло сложиться именно так. Ивар увидел чертово видео, где мы с Матвеем прощались на спутнике XX512, потом вычислил, кто подружка младшего брата, позвав всех синевласок на концерт, и тогда же спланировал мое похищение, чтобы было чем торговаться. Но вмешался случай. Подлец схватился за мою звезду из антимагмы. Потом его арестовали и увели, а похищением занялся его таинственный подручный. Теперь я была нужна Ивару, как воздух. Вскоре мы покинули площадку. Там становилось слишком шумно и суетно. Прибежали люди из службы безопасности корабля. Чуть позже, мимо нас, ждущих лифта, прошел запыхавшийся капитан звезды. Ему пришлось подниматься по лестнице. Паникующие пассажиры хлынули на выход, заняв все кабины. «Знаешь, если бы тебя похитили, я бы все тут разнес. Матвей злился. Звезда, силой сжатая в кулаке, порезала кожу, и я увидела, как набухает капля крови. Никто не смеет диктовать мне свои условия. «У тебя кровь, разожми ладонь». и Я вытащила из пальцев странника украшение. «Абсолютная копия моей звезды». «Оно тоже сделано из антимагмы?» Он кивнул, заматывая руку носовым платком. «Не было у Лериха на звезде сообщника», — вдруг выдала я. «Нужно искать другой способ передачи информации». «Почему ты так решила?» Я покачала перед носом Матвея звездой. Во-первых, Ивар сам едва успел пробраться на звездолет. Для этого ему пришлось убить человека. А во-вторых, случай со звездой произошел в лифте, и у Ивара не было возможности рассказать кому-либо о спрятанной в рубинах антимагме. Но он каким-то образом это сделал. Вот именно. Если мифический сообщник мог знать о планах похитить меня, то о рубинах ни сном, ни духом. Однако твари о смертельной для них звезде каким-то образом догадались и поторопились от нее избавиться. «Думаешь, они намеренно скинули тело Лериха сюда?» «Уверена. И звезда оказалась в его руках не случайно. Это сообщение для тебя». Я вздохнула, готовясь признаться в собственной глупости, Несерьёзно отнеслась к весьма серьезному делу. Я жалею, что сразу не рассказала тебе, но Ивор угрожал мне смертью. Взгляд Матвея сделался острым. Когда? Уже после того, как его арестовали? Да, когда его увозили твои люди. Он остановился в дверях Айрокара и, поняв, что я смотрю на него, черкнул большим пальцем по шее. Его губы прошептали слово «смерть». Я уверена, он уже тогда готовил нападение на меня. Он не мог знать, что ты тоже окажешься на корабле, поэтому без страха послал черных тварей за мной. Мне нужно было сразу догадаться, что у Ивара есть еще один корабль. Матвей заметно злился. Он же намеревался как-то убраться с лазурного кольца. А теперь, милый брат, уверен, что захватил заложницу и вскоре начнет торг чтобы получить свободу в обмен на тебя». Это он предупредил твари, что рубины опасны. Я уверена в этом на сто процентов. Осталось только понять, как он это сделал. И тут мне пришел на память случай в лифте, когда третий сказал, что слышал мой голос через встроенное в его голосу устройство связи. Он тогда еще постучал пальцем по своему виску. «Чип!» – произнесли мы с Матвеем одновременно. Он тут же вытащил свой зумком. «Одиннадцатый. Проверь Ивора на наличие чипа. Он до сих пор общается с черными тварями. Они только что похитили кибернета Даны и подбросили нам звезду. Они в курсе, как рубины опасны для них». «Как сама Дана?» Мне польстило, что одиннадцатый прежде всего поинтересовался моим состоянием. Все нормально, она рядом». Матвей посмотрел на меня. «Я в шоке, но держусь», — крикнула я, чтобы меня услышал Олег. Все понял, до связи!» Откликнулся одиннадцатый и отключился. Там, наверное, папа уже волнуется. Я вспомнила о встрече с родным человеком и опять у меня от страха заныл живот. Подъехал, наконец, лифт. Мы в кабине оказались одни. Матвей прижал меня к себе и жадно поцеловал. Я по поцелую поняла, как он испугался за меня. Хотя чего бояться? Матвей оказался таким предусмотрительным, что мне практически ничего не угрожало. Только после того, как на одном из уровней в лифт вошли люди, он выпустил меня из объятий. Вытащив зумком из кармана, кому-то сказал «Мы готовы». «Это была та самая команда моему отцу?» «Да». Мы еще не добрались до первого уровня, как зазвонил зумком. «Ты был прав». Я узнала голос одиннадцатого. Матвей дал мне один из наушников. У него вшит под кожу на затылке чип. Ивар поддерживал связь со своими кораблями через него. Все гарнитуры, что нашли у него в каюте, лишь для отвода глаз. «Понял», — коротко ответил Матвей. Внизу оказалось малолюдно. Основная часть пассажиров уже покинула звездолет, Возились тележками, наполненными багажом роботы. Мне было неловко увидеть, что мои многочисленные чемоданы громоздились на самой большой тележке. И робот толкал ее с явным усилием. Кофр Матвея увезли отдельно. У меня заболело сердце. Сейчас нам предстояло расстаться. Наш багаж уже разделили. Я отправлюсь с отцом на звездолет, принадлежавший нашей семье, а Матвей... В суете последних дней я даже не поинтересовалась, в какую сторону полетит он. «Ты вернешься на xx 512 Я рассудила, что это было бы вполне логично. Там находилась лаборатория, в которой закрыли Ивара. «Нет, меня ждут на верлаксе. Я должен отчитаться перед президентом». «Тебя ждет нелегкая встреча». «Да уж», — с улыбкой откликнулся Матвей. Он притянул меня к себе и нежно поцеловал. «Судя по всему, тебе будет не легче, но ты будешь сильной девочкой». Он кивнул куда-то в сторону, и я увидела отца. Он стоял возле автомобиля и смотрел на меня. Большой, мужественный и почти полностью седой. Я не выдержала. Некрасиво всхлипнула и побежала. Он не раскинул руки, как делал обычно, чтобы поймать меня в свои объятия, но меня это не остановило. Я влетела в него торпедой. И если бы не автомобиль за спиной отца, наверняка сшибло бы с ног. «Папа, прости меня!» Я прижала щекой к его груди и крепко-крепко обняла. Пусть отрывает меня от себя сам, если сможет. Прости. Я застыла. Я даже перестала дышать. Слезы хлынули, когда отец наклонился и прижался губами к моей макушке. Мы так и стояли. Я обнимала папу, а он прерывисто дышал мне в волосы. Он тоже плакал. Через некоторое время, когда первые эмоции схлынули, и мы, или Роя смогли взять себя в руки, я повернулась в надежде увидеть Матвея и познакомить его с отцом. Да, я помнила, что они уже общались, но мне хотелось представить странника лично, как своего героя, как спасителя, как любимого человека. Но, увы, Матвея нигде не было. Он уехал, не стал мешать нашей встрече с отцом. Я нажала на болтающийся наше изумком, но никто не отозвался. — Что такое? — спросил меня папа, видимое беспокойство. — Ничего, — ответила я, смахивая слезу. Просто пришла пора повзрослеть. Полетели домой. «Да, домой», — ответил отец, открывая дверь автомобиля. «Мои вещи уже погрузили». Я села рядом с папой и уткнулась ему в плечо носом. Гризли Лерой погладил меня по голове лапой, как у медведя. «Все будет хорошо, доченька, не плачь». А я плакала. Из-за Матвея. И я сама была виновата, что мы так расстались. И больше всего жалела, что не поняла. Наш последний поцелуй был прощальным. И слова Ты будешь сильной девочкой относились не только к встрече с папой, но и к последующим годам разлуки. Наш звездолет стартовал в этот же день. Предстояла долгая дорога домой. Нам с папой было о чем поговорить, на чистоту, как взрослым людям. Ни Матвей, ни одиннадцатый больше не откликались. Папа видел, как я терзаю минизумком поэтому однажды просто остановил меня. «Прекрати. Ты просила у него время, чтобы повзрослеть, поэтому не веди себя, как избалованный ребенок, требующий внимания». «Но я не понимаю, почему он не отвечает. Сдал меня с рук на руки и успокоился». «Ты с отцом. Почему бы ему не быть спокойным?» «А одиннадцатый? Он раньше всегда откликался, если Матвей был занят». «Он больше не отвечает за тебя. За тебя отвечаю я». А я рядом и вижу, что с тобой все в порядке. Я не в порядке, папа. Совсем не в порядке. Меня мучает тоска, досада и даже ревность. Я дышать не могу. Все это называется любовь. Когда-то я тоже дышать не мог. Так сильно любил твою маму. А, кстати, где она? Все там же, на IDOR Эп. Эпп. Она знает, что случилось со мной? Нет, никто не знает. Как только я получил твои фотографии, я сразу сказал Инку, что выхожу из предвыборных гонок. Твоя академии уверены, что ты поехала навестить мать. Мама думает, что ты укатила в путешествие с друзьями. Я сказал ей, чтобы она не мешала твоему отдыху расспросами и разговорами. «Прости меня, папа. Я так виновата». Я опустила голову. И я снял свою кандидатуру не потому, что испугался осуждения. Его большая ладонь легла на мою макушку и потрепала волосы. Я боялся за твою жизнь. Я на все пошел бы, лишь бы тебя вернули живой. Они блефовали, я почти сразу сбежала. Я не знал, пока мне не позвонил Матвей. Не трогай его сейчас. У него у самого слишком много проблем. Он выйдет на связь, как только освободится. Я расстегнула цепочку и отдала мини-зумком отцу. Пусть побудет у него. Я собиралась стать взрослее, умнее и самостоятельнее. Мне представилась отличная возможность осуществить свои планы. Папа, ты вернешься в политику? Да, теперь обязательно вернусь. Нельзя отдавать власть в грязные руки. Что будет с сынком? Я не завидую Массура. Ему придется объяснить, что делал его сын на Липуту. Мне передали записи с видеокамеры, там ясно видно, что ты шла к нему не по доброй воле. Перед тем, как засунуть тебя в машину, он застегнул на твоих запястьях наручники. Я представляю, что он творил бы с тобой, окажись ты в его власти». Лерих погиб, его выбросили из вертолета. Он сам шел к бесславному концу. Мог стать прекрасным скульптором. Я видел его работы, специально ходил. И знаешь, именно это несоответствие толкнуло меня на мысль, что мы сами растим монстров своими запретами. Нежелание видеть в вахах людей. Не сразу, но мы исправим наш мир. Ты по-прежнему хочешь быть президентом? Нет. Я останусь в большой политике, но президентом должен стать более прогрессивный кандидат. У нас есть такие, просто мы, консерваторы, не давали им хода. Теперь многое изменится. Да, пришла пора перемен. За время полета я тщательно следила за новостями. В центре моих интересов, конечно же, были Крагнатум с его многочисленными спутниками и Верлакс, где стареющий президент все таки объявил о своей отставке. Я разглядывала с многократным увеличением фотографии сдающего пост президента, но в его окружении ни разу не мелькнуло лицо Матвея. Я уже отчаялась узнать, какая судьба постигла Кибернета, мою копию, похищенную черными тварями. Продолжается ли трансформация Ивора, или ее сумели остановить? Что стало с Ией? Я не нашла ее фотографии, словно кто-то тщательно потер информацию о ней в сети. Я злилась, и прежде всего на себя, поскольку сама была виновата в молчании Матвея. Почему я уверовала, что он всегда будет рядом, если бесконечно твердить, что мне требуется для взросления три года? Чему тогда удивляться, что он обрубил все связи? Расти и умней, Дана. Ты именно этого и хотела. Я грустно усмехнулась, представив, что пройдет оговоренное время, и Матвей появится на моем пороге со словами «Я построил наш город, принимай хозяйство». А ведь он может, и я с визгом брошусь к нему на шею, потому что нет такого срока, за который я умудрилась бы разлюбить своего звездного странника. Глава 32. Прошло полгода с тех пор, как я вернулась на Персерону. Я исправно ходила в академию, посещала показы и выставки, наращивая базу знаний и развивала вкус, развлекалась в компании подруг и часами просиживала в библиотеке, собирая материал для курсовых, которые мне назначили в качестве отработки за пропущенные занятия. В общем, вела тот образ жизни, что свойственен 18-летней девушке. Мы находились не в том возрасте, когда живо интересуется политикой, но и нас волновали изменения, которые провозгласил президент. Нет, не новый. Персероной все еще управлял старый президент, выборы в связи с разоблачением Масура Инка перенесли, едва не установив чрезвычайное положение в стране. Вскрылась вся его подпольно разлагающая деятельность. В прессе всплывали имена то одного, то другого семейства, подвергшегося шантажу и унижению. Мало-помалу возвращались софры смешанные семьи, Никто больше не преследовал за связь с вахами или аденцами. Готовился закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку. Президент, ярый консерватор, скрипел зубами, но подчинялся. Он чувствовал, что над ним тоже сгущаются тучи. Пришла пора отвечать за смерти тех, кого он приказывал уничтожить, дабы доказать, что для закона нет преград. Скройся хоть на краю системы, но тебя настигнет карающая рука. Мой отец обрел второе дыхание. Он практически отсутствовал дома. И хотя Гризли Лерой так и не открылся своим соратникам по партии, в каких я побывала перед рягах, он с пониманием относился к тем, кто пострадал от рук последователей Инка. Открывая свежую страницу новостей, я всякий раз холодела, боясь увидеть в журналистском расследовании свое имя. Утешило лишь уверение нашей службы безопасности, что кто-то уничтожил зумком Алериха всю информацию, касающуюся его связи со мной. У следствия не было причин привлекать меня в качестве свидетеля. Неизвестно, как заткнули самого Масура Инка, но он тоже не проронил ни слова. Возможно, не хотел увеличивать себе срок заключения новыми фактами шантажа. Я видела его однажды. Нет, не напрямую, а в новостях. И совсем не узнала. Масура Инг превратился в старика. Папа тогда сказал, что ему тоже незачем было бы жить, если бы я погибла. Масура лишился сразу двух сыновей. И вся та империя, которую он так тщательно строил, теперь разваливалась. В нашем особняке тоже произошли изменения. Служба безопасности в лице киборгов Кардиса и Поля установила по периметру территории сложный охранный контур. Я ради интереса попробовала пройти прежней дорожкой, помогшей мне однажды сбежать. И была неприятно удивлена, обнаружив, что сигнализация предотвращает проникновение не только снаружи, но и попытку выбраться наружу. Отец и сын учли свои промахи, и теперь, если бы мне вздумалось тайно прогуляться, они в раз задержали бы лазутчика. «Что?» — скалился пришедший на сработавшую сигнализацию поль. «Больно?» Я потирала задницу, которую получила приличный разряд тока. «Почему бьет именно сюда?» спросила я, убедившись, что на штанах не осталось подпалины. «Нет, чтобы ударить по рукам, я бы тогда сразу их отдернула и пошла искать другую лазейку». «Это наше месть тебе, милая. Думаешь, нам было сладко, когда твой отец учил нас жизни?» Он повернул голову и показал на вмятину в металлической пластине, закрывающей нижнюю челюсть. «Специально не стал выпрямлять вслед от кулака Гризли роя, чтобы на всю жизнь запомнить, что не следует доверять всяким вертихвосткам». «Ты поосторожней со словами, Поль. У меня удар не хуже, чем у отца. Я тебе быстро подправлю в другую сторону». Но урок киборгов я тоже запомнила. «Не следует лезть туда, где можно отхватить по заднице». Дружба с Жейдой и Ригом многому меня научила, я стала бережнее относиться к простым людям. Раньше я не замечала обслуживающий персонал, совсем немногих из них знала в лицо, а уж тем более по имени, и частенько не удосуживала даже взглядом. В первые дни после долгого путешествия, стоило мне остановиться и поинтересоваться у кого-то из слух как дела, они шарахались от меня и едва ли не перекрещивались» что с вами случилось барышня спросила меня как то повариха мэллори я заявилась в ее владении и уселась завтракать среди кастрюль и общипанной дичи здесь было тепло и уютно с недавних пор я не взлюбила одиночество, особенно в выходные дни вы пугаете нас чем же я закатила глаза от удовольствия понимая насколько хорошо готовит мэллори во время своего космического приключения я ела черт знает что так обычно характеризовала пищу астронавтов наша сварливая повариха. Вы как-то неожиданно повзрослели. А еще я лишилась девственности, побывала на другом конце звездной системы и влюбилась в лучшего на свете мужчину. Мои изменения заметили. Прошло чуть больше полугода, как я занялась саморазвитием, а что будет через три года? И я превращусь в чопорную старую деву, которая все знает и любит поучать.